682. -ое. Матерь Агни-йоги. Астрал очень активен и упорен, потому заветы о непрерываемом бодрствовании остаются в силе, потому борьба с ним не прекращается ни днем, ни ночью, особенно ночью, когда ослабевает контроль, и невырванные с корнем тенденции астральной оболочки требуют проявления. То, чему когда-то мы сами научили астрал, будет себя уявлять, пока мы сами его не отучим.